Лаваш с овощами и соусом табаско, полкилограмма тонкого лаваша, 4 помидора, 4 сладких перца разного цвета, 350 граммов консервированной фасоли, 350 граммов консервированной кукурузы, 1 пучок салата, 200 граммов сырокопченой колбасы, 80 граммов кетчупа, 1 столовая ложка уксуса, 1 чайная ложка меда, соус табаско, перец, черный молотый, и соль по вкусу. Колбасу нарезать тонкими ломтиками, помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть измельчить блендером. Полученное пюре перемешать с кетчупом, уксусом, медом и тремя каплями соуса табаско. Посолить и поперчить. Сладкий перец вымыть, удалить семена и нарезать полосками. Листья салата разорвать на кусочки, перемешать все ингредиенты. Лаваш слегка разогреть в сковороде. Затем смазать соусом и ровным слоем на него выложить начинку, свернуть рулетом и обернуть пергаментной бумагой.